запись тридцать конспект великая операция я простил все столкновение поездов спасены в самый последний момент когда уже казалось не за что ухватиться казалось уже все кончено так будто вы по ступеням уже поднялись к грозной машине благодетеля и с тяжким лязгом уже накрыл вас стеклянный колпак и вы в последний раз в жизни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 Трехкратное прижигание этого узелка и к лучами и вы излечены от фантазии навсегда. Вы совершенны. Вы машины равны. Путь к стопроцентному счастью свободен. Спешите же все, Старым млад, спешите подвергнуться великой операции. Спешите в аудиториумы, где производится великая операция. Да здравствует великая операция! Да здравствует единое государство! Да здравствует благодетель! Вы, если бы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 И за мною планеты, планеты, брызжущие пламенем и населенные огненными, поющими цветами, и планеты немые и синие, где разумные камни объединены в организованные общества, планеты, достигшие, как наша Земля, вершины абсолютного стопроцентного счастья и вдруг сверху. А ты не думаешь, что вершина это именно объединенные в организованное общество камни? И все острее, и все темнее и треугольник, счастье.